Победная смесь. Урок номер шесть. Подбросить монетку? Это рационально. 1988 год. Это был последний шанс нашей сборной завоевать звание чемпиона Европы по футболу. После фантастических голов Руда Гулета и м а р к о Ван Бастена советские футболисты Проигрывали со счетом 0-2, но время еще оставалось, и тут, это не так часто случается в финалах чемпионатов Европы, судья назначил пенальти в ворота голландцев. Бить взялся Игорь Беланов, за два года до этого названный лучшим футболистом континента. Он забивал пенальти выдающимся вратарям Ренату Досаеву и Жан-Мари Пфафу. На его удар было просто невозможно среагировать, мяч летел как ядро. Неудивительно, что голландский вратарь Ханс Ван б р е к р е н даже не пытался реагировать. Он бросился наугад. Пущенный Беллановым с невероятной силой мяч попал ему в ногу и отскочил на поле. В такой же ситуации в 2018 году удача оказалась на нашей стороне. В серии пенальти с испанцами мяч попал в ногу Игорю Акинфееву. Но 30 лет назад, в 1988-м, сборная СССР упустила свой шанс. Конечно, это была чистая случайность. Сильно пущенный мяч пролетает 11 метров за полсекунды, и никакая реакция не может здесь помочь. Полети мяч в другой угол, Ван б р е к е л е н оказался бы бессилен, а наша сборная получила бы возможность отыграться. Но, оказывается, Ван Бреккелену есть чем гордиться. Прыгая случайно, он поступил оптимальным образом. Смешанные стратегии. Если спросить экономиста, что произойдет в ситуации, когда у участников есть возможность выбирать стратегию, он вам ответит, надо посмотреть, что произойдет в равновесии. А что такое равновесие? Это такой выбор стратегии к а ж д о м из действующих лиц, при котором они, даже зная, какую именно стратегию выбирают остальные, не стали бы пересматривать свой выбор. И все же, что происходит, если, узнав о выборе других, хочется поменять свой? Представьте себе такую игру. Один игрок пишет на бумажке «черное» или «белое», а второй угадывает. Если угадает, то заработает рубль, а если нет, проиграет столько же. Правила понятны? В этой игре у каждого из игроков есть по две стратегии. У одного загадать один из двух цветов – У другого сказать «черное» или «белое». Но если стратегия первого будет состоять в том, чтобы загадывать «белое», то второй, конечно, станет говорить «белое» и выигрывать. А если загадывающий знает, что второй собирается сказать «белое», то он лучше загадает «черное» и окажется в выигрыше. Получается, что на каждый выбор загадывающего имеется такой ответ, что ему захочется поменять свой выбор. И наоборот, если бы тот, кто загадывает, знал, какую стратегию применяет второй, он бы поменял цвет. Так что чистые стратегии в этой игре не дают равновесия. Зато если загадывающий смешает стратегии, подкинет тайком монетку, и если выпадет решка, напишет белое, а если орел черное, то у второго есть такой ответ, что первому все равно будет выгодно придерживаться этой смешанной стратегии. а именно второй игрок тоже будет подкидывать тайком монетку и называть цвет в зависимости от того, какой стороной она выпала таким образом и будет достигнуто равновесие нечто похожее происходит и при исполнении о д и н д ц а т и м е т р о в о г о грубо говоря у бьющего пенальти есть три стратегии ударить в правый угол в левый или, сделав вид, что бьет в угол, ударить по центру. И у вратаря возможностей тоже три – прыгнуть вправо, прыгнуть влево и остаться на месте. Точно так же, как и в игре с загадыванием цветов, равновесие здесь, возможно, только смешанное. В голове у вратаря должен быть небольшой датчик случайных чисел. Эмпирический вопрос. Игра в ч е р н ы е и б е л ы е показывает, что без смешанных стратегий часто не обойтись. Это теоретически. Три американских экономиста, Стивен л е в и т один из авторов популярной книги «Фрикономика», э Пьер Андре к я п п о р е и Тимоти Гроус-Клоус, решили посмотреть, насколько точно следуют предписаниям экономической теории профессиональные футболисты. Оказалось, что и вратари, и пенальтисты довольно устойчиво следуют равновесным стратегиям. Прыгают и бьют по углам случайным образом. Как проводилось исследование, чтобы определить, в какой угол прыгал вратарь и куда бил игрок, исполняющий одиннати м е т р о в ы й экономисты просмотрели фрагменты матчей французской и итальянской профессиональных лиг за три года. За это время было пробито 459 пенальти 162 игроками. В воротах стояли 88 вратарей. Из пенальтистов 58% пробили не менее чем по четыре раза. Ни один из них не бил в один и тот же угол. Для статистического анализа было бы хорошо располагать сведениями о конкретных парах вратарь-пенальтист, которые встретились бы в о д 11-метровом раз 20 за несколько лет. К сожалению, один и тот же пенальтист с одним и тем же вратарем встречается, как правило, не чаще, чем 2-3 раза за карьеру. Важнейшее предположение, которое необходимо было сделать а в т о р о м состояло в том, что вратарь и игрок, бьющий пенальти, делают свой выбор, куда прыгать и куда бить, одновременно. Несмотря на то, что может показаться, будто исполнитель пенальти часто ждет, пока вратарь начнет движение в угол, предположение о том, что решения принимаются независимо, вполне согласуется с данными. Авторам не удалось обнаружить корреляцию, то есть статистическую зависимость между направлениями броска вратаря и удара. Кстати, в точном соответствии с наблюдениями футбольных знатоков Выбор игрока не зависит от того, как прыгал вратарь в предыдущих случаях, а вот вратари, по-видимому, знают о приемах бьющих пенальти игроков. На чемпионате мира 2006 года у вратаря сборной Германии Йенса Леммана даже была шпаргалка, как били пенальти игроки команды соперников, и он подглядывал в нее между ударами. Впрочем, даже здесь... Теоретическое соображение о том, что прыгать нужно случайно, сработало. Когда аргентинец Роберто а я л а готовился к удару, Лемон посмотрел в шпаргалку и, увидев, что там написано «правый угол», прыгнул влево, перепутал, проигнорировал и отбил удар. Есть и некоторые тонкости. Например, игроки правши, б примерно 85% всех игроков, предпочитают бить, как правило, в левый от себя угол. При статистических вычислениях это нужно учитывать. Вероятность гола, если вратарь выбрал неправильный угол от 82 до 95%, результат варьируется в зависимости от того, насколько точно произведено измерение. А если правильный, то от 43 до 64%. Доказательство того, что футболисты используют именно смешанные стратегии – отсутствие закономерности в последовательности ударов одного игрока и направлении прыжков одного вратаря. Работа трех экономистов в основном состояла в очистке исходных данных, чтобы никакие статистические погрешности не помешали уловить то, что профессиональные футболисты действительно смешивают стратегии, прыгают и бьют – случайным образом. Конечно, было бы странно предполагать, что профессиональные г о л к и п е р ы у подавляющего большинства которых нет высшего образования, что-нибудь слышали о смешанных стратегиях. Или чтобы они тайком от телекамер подкидывали монетку, обеспечивая случайность своих действий. Однако вполне может так быть, что вратари, играющие в лучших профессиональных лигах, прошли, среди прочего, естественный отбор поврожденной способности смешивать стратегии. Это касается не только футбола. В статье экономистов Уокера и Вудерса, опубликованной в American Economic Review в 2001 году, рассматривались стратегии, применяемые сильнейшими теннисистами мира. Оказывается, их действия вполне соответствовали теории, причем, Взрослые сложившиеся игроки смешивали гораздо лучше, чем юные. Умная игра в дурака. Недавно я слышал, как один лектор в серьезном экономическом вузе бросил ассистенту по курсу теории игр. Поставьте в экзамен задачи на чистые стратегии. Смешанные это теоретики выдумали. Бог с ним, с футболом. Интересно, приходилось ли этому лектору когда-нибудь играть в преферанс, бридж или хотя бы в дурака? Если он не использовал смешанные стратегии, то, наверное, часто проигрывал. Что такое ч и с т о е то есть несмешанная стратегия в преферансе? Это значит, что если даже вам все равно, какую карту сбрасывать на козырь оппонента или... С какой делать заход вы в одной и той же ситуации при одном и том же раскладе всегда делаете одно и то же. Вспоминается внимание неправильный совет бабушки пирата из шуточной песенки Эдуарда Успенского: "И всегда ходи с бубей, если хода нету". Если вы последуете этому совету, то оппонентом будет гораздо легче играть против вас, потому что ваши ходы будут нести больше информации о тех картах, которые у вас на руках. Если при игре в дурака вы будете придерживаться какой-то заранее заданной чистой стратегии, иными словами, у вас будет листочек с описанием вашего хода в каждой возможной ситуации, это значительно упростит игру вашим соперникам.